Последний день. В тот последний свой день, 16 июля, они встали в 9:00 утра. Как всегда, собрались в комнате отца и матери и вместе молились. Раньше они часто пели хором херувимскую песню и другие духовные песни, но в последние дни, как отмечали стрелки охраны, они не пели. В 9:00 утра, как всегда, пришёл в Патиевский дом комендант Юровский. В 10:00 они пили чай, а комендант обходил комнаты. Проверял наличие арестованных. В это же время и принесли яйца и молоко. И Юровский сообщил об этом Алекс. Он был рад этой своей идее. Во всяком случае, у них будет хорошее настроение. И яйца пригодятся. Потом. На прогулку в этот день он отвел им час, как обычно. И, как всегда, они гуляли по полчаса утром и до обеда. На прогулке их видел охранник Якимов. Он сказал, что гуляли только царь и княжны. Алексея и царицы он не видел. Она не выходила и целый день провела в комнате. Из записки Юровского. 16 июля пришла та телеграмма из Перми на условном языке, содержащая приказ об истреблении Романовых. В 6 часов вечера Филипп Голощокин предписал привести приказ в исполнение. Что это за телеграмма? И откуда это слово «приказ»? И кто мог отдать приказ военному комиссару всей Уральской области Галащёкину?